Глава 27. Исследования с помощью новейшего оборудования, в частности трехмерных и позитронно-эмиссионных томографов, показали наличие физиологических отличий в головном мозге некоторых больных шизофренией. Сейчас эти и другие технологии используются в Национальном институте психиатрии в Вашингтоне. Сотрудники под руководством психиатра Линды Лизи. Стараются выявить определенный генетический маркер в семьях, где есть больше одного шизофреника. Для исследований нужны как больные, так и здоровые члены семей. Пациенты будут продолжать лечиться у своих врачей, а участники исследования получат вознаграждение. Заинтересованные в участии могут позвонить доктору Линде Лизи по телефону 496-34-34. 65. Газета «The Washington Post» от 20 июля 1984 года. Сидя за большим деревянным столом на кухне дома на улице Хидденвелли, Линда Лизи воочию убеждалась в том, какое бремя несла мими все эти годы. По причине слабого здоровья муж не работал. Дон мог помогать по дому и даже водить машину. Но каждый вечер он засыпал с мыслью о том, вспомнит ли завтра то, что прочитал сегодня. Старший сын, Дональд, теперь тоже по большей части сидел дома. Трое других нездоровых сыновей, Джо, Питер и Мэтт, перемещались между больницей, родительским домом и своими квартирами, откуда их неизбежно выгоняли арендодатели. Даже Джим время от времени околачивался здесь, пока его не обнаруживал и не выгонял Дон. Сейчас агрессивность мальчиков проявлялась меньше. Все они стали старше и более или менее постоянно сидели на лекарствах. Чем-то занимать их, контролировать лечение, возить на приемы к врачам, раздавать таблетки. Все это лежало на плечах Мими. С учетом происходящего, Делизи не могла не поразиться хорошему настроению Мими. «Нельзя же упиваться своим горем ежедневно», – любила говорить миссис Гелвин. За годы, предшествовавшие появлению Делизи в доме Гелвинов, единственной общепризнанной теории возникновения шизофрении не появилось. Точное понимание механизмов этого заболевания оставалось загадкой, и баталии между сторонниками влияния наследственности и среды по большей части продолжались. Впрочем, без особой шумихи, кое-что постепенно изменялось. Спустя 30 лет теория шизофреногенной матери утратила свои позиции. В 1982 году Австралийский психиатр Гордон Паркер опубликовал в The Journal of Nervous and Mental Disease обзор исследований по теме шизофреногенной матери, из которого следовало, хотя эмоционально холодные и деспотичные матери, бесспорно существуют, нет никаких доказательств, что их дети больше подвержены риску заболеть шизофренией. В следующем году Серьезные изменения произошли в клинике Чеснут Лодж, заведении, где со времен руководства Фриды Фром Райхман упорно отрицали все предложения отнестись к шизофрении как к биологическому заболеванию. Работающий там психотерапевтом с 1970-х годов Томас Макглашен поделился результатами изучения всех историй болезней пациентов лечившихся в клинике с 1950 по 1975 год. Он сделал вывод, что врачам удалось несколько улучшить состояние или вылечить только треть из них. Если психоаналитики из Chestnut Lodge считали, что правильная психотерапия способна исцелять практически любого психически больного пациента, то 33% успешных случаев не давали им особого повода гордиться собой. Особенно на фоне куда более высокого процента излечения психических симптомов, о которых заявляла фармацевтика. Фрида, начала великий эксперимент. Перед вами точные данные. Эксперимент оказался неудачным. Сказал тогда Макглашен. После нескольких десятилетий дискуссий, Мнения о шизофрении постепенно консолидировались вокруг физической природы этой болезни. В 1983 году на шоу Фила Донахью выступал психиатр из Национального института психиатрии Фуллер Тори. Шоу Фила Донахью – популярнейшее американское ток-шоу в 1960-х-1990-х годах. Как раз тогда он выпустил свой исключительно влиятельный и популярный труд «Шизофрения» книга в помощь врачам, пациентам и членам их семей. Доктор продемонстрировал аудитории томограммы головного мозга здоровых людей и шизофреников. Снимки последних отличались от нормальных. На них было явно видно, что у мозга больных увеличены желудочки. «Вы видите картину заболевания головного мозга», — сказал Тори. В том же году он и его коллеги из лаборатории Ричарда Уайта опубликовали исследование, исключившее возможность увеличения желудочков вследствие применения нейролептиков. Различие обуславливалось именно болезнью, а не медикаментами. Тори пошутил, что те, кто не признал физическую природу шизофрении, по всей вероятности просто слегка отстают по чтению. К сожалению, в психиатрии есть прослойка людей, читающих только журнал National Geographic. Они пока не в курсе, сказал он. Наступала эпоха биологической психиатрии, следом за которой шла психофармакология, Выпущенная в 1980 году третья редакция DSM сузила диагностические критерии шизофрении и сделала ее в меньшей степени синдромом и в большей специфическим заболеванием. Исходя из этих новых критериев, неверный диагноз поставили в Chestnut Лодж даже Джоанни Гринберг, автору «Я никогда не обещала тебе сад из роз». Как объявила в 1981 году группа ученых, у неадекватной девочки-подростка была вовсе не шизофрения. Скорее всего, она страдала самотоморфным расстройством, некогда известным под названием истерия. Ее мучили мимолетные галлюцинации, сопровождающиеся острыми, но недолгими физическими болями. Похоже что у одной из самых известных шизофреничек вообще не было этой болезни. Однако провозглашать победителей в войне между сторонниками влияния наследственности и среды еще рановато. Традиционная психотерапия выглядела загнанной в угол, и все возрастающее влияние приобретали нейролептики. Эти лекарства изменяли жизни тысяч пациентов, помогая им создавать определенную дистанцию между собой и своими наваждениями. В массовом сознании и даже среди многих врачей нейролептики считались таким же даром небес, как инсулин для диабетиков. Однако почему же тогда природа шизофрении по-прежнему оставалась загадочной, а эти лекарства могли отрицательно сказываться на физическом состоянии людей? Некоторые пациенты становились от них тучными, другие скованными и неуклюжими. Кто-то практически впадал в ступор. И все от препаратов, которые прославляли как чудодейственные. Для хронических психических больных такой успех мог выглядеть почти что поражением. Единственными реальными и бесспорными выгодоприобретателями оказались конечно же, фармацевтические компании. Все они по-прежнему занимались модификациями одного и того же исходного препарата – аминозина, разработанного еще в 1950-х годах. К тому же, судя по всему, любые инновации сдерживала сама эффективность этих лекарств. Иначе почему любые новые лекарства, появлявшиеся на рынке, Были вариантами нейролептика аминозина или атипичного антипсихотика клозапина, а не каким-либо третьим, радикально новым видом препаратов. Впервые в истории большие группы родственников психически нездоровых людей начали высказываться и создавать организации защиты прав пациентов, стараясь донести до общественного сознания положение неопределенности, в котором оказались их дочери, сыновья, братья, сестры, жены и мужья. Не дождавшись эффекта от методов традиционной психотерапии, они могли рассчитывать лишь на то, что их утихомерят с помощью медикаментов. Многих пациентов, ощущавших дурные последствия медикаментозного лечения, Решение бороться с шизофренией, как с чисто физическим заболеванием, лишало всякой надежды на исцеление. Это стало реальной и болезненной проблемой, не имевшей четкого решения. Те, кто подобно Лейнгу и другим членам антипсихиатрического движения отрицал медикаментозную терапию, утверждали, что ни одно общество не вправе пичкать наркотиками и накомыслящих. Однако для большинства людей, близким которых поставили диагноз шизофрения, было почти невыносимо видеть их постоянные мучения и еще невыносимее сознавать, что им ничто не поможет, кроме мощных лекарственных препаратов. В отсутствии более ясного понимания этой болезни Разгадки ее природы и, следовательно, методов, способных приводить к полному выздоровлению, такие пациенты, как Гелвины, к сожалению, оказывались в западне. Делизи начала собирать генетические материалы семей шизофреников в 1984 году. С момента ее первых робких шагов в Национальном институте психиатрии Минуло почти 10 лет. И теперь она работала научным сотрудником лаборатории Эллиота Гершона. То, что некогда представлялось несбыточным, сейчас казалось соблазнительно доступным. Прогресс в области молекулярной биологии сделал возможными глубокие исследования генетического кода, используя новейший инструментарий, Ученые уже выделили ген фенилкетонурии, наследственного заболевания, вызывающего слабоумие, и подбирались к болезни Хантингтона. Однако эти недуги не сопоставимы с шизофренией, потому что, по общему мнению, ее вызывал не какой-то один поврежденный ген, а множество. Полностью разобраться в генетическом строении такой сложной болезни как шизофрения, используя инструментарий тех времен, было невозможно. Многим из коллег Делизи по Национальному институту психиатрии, ее инициатива со сбором ДНК семей из разных уголков страны, показалась глупой затеей. Однако Делизи была твердо уверена в том, что мультиплексные семьи дадут ответы на многие вопросы. Риск ее не смущал. Лин мыслила иначе, чем другие. Она могла идти особенным путем», – вспоминает Гершон. Свою первую семью Делизи обнаружила, не выходя за территорию Национального института психиатрии. Оказалось, что у одного из пациентов Гершона есть брат, у которого тоже диагностировали шизофрению. Делизи узнала, что родители братьев, Джим и Кэрол Хоу, входят в число основателей Национального объединения за права душевнобольных, ныне известного как Национальное объединение психических заболеваний National Alliance on Mental Illness или НАМИ. Эта общественная организация была создана в 1979 году в Миннесоте и располагала отделениями по всей стране. Делизи подумала, что Нами сможет помочь ей в поисках семей. Она связалась с местными отделениями и попросила рассказать об ее исследовании в их информационных бюллетенях. В откликавшихся семьях обычно было два или три шизофреника, в двух из них оказалось четверо. С ростом количества откликов Делизи наняла социального работника для посещения семей, с которыми не имела возможности познакомиться лично. Но когда Делизи узнала про семью Гелвинов из Колорадо-Спрингс, она поняла, что обязана вылететь туда и увидеть все своими глазами. Выходя из дверей дома на улице Хидденвелли, Лин не могла не думать о том, что это идеальный пример. Наверное, Гелвины были самой психически нездоровой семьей Америки. Делизи предложила всем членам семьи Гелвин пройти психиатрические обследования, чтобы подтвердить или исключить диагнозы каждого. Затем она у всех взяла образцы крови, надеясь заметить в составе их генов, Нечто, указывающее на предрасположенность к психическим заболеваниям. Она считала, что маркеры будут присутствовать даже у здоровых членов семьи. Все больные братья согласились участвовать без особых проблем. Задачу Делизи упростила Мими, всегда внимательно следившая за лечением своих нездоровых сыновей. Из шестерых здоровых братьев и сестер Согласились участвовать все, кроме Ричарда. Тот занимался инвестициями в золото-добычу в Денвере и все еще слишком сильно расстраивался по поводу больных родственников. Джон, работавший учителем музыки Вайдаха, сдал кровь для отправки в лабораторию Делизи там. Линдси и Маргарет уехали с надеждой, что исследования могут увенчаться успехом а Мими ходила по дому с блаженной улыбкой на лице. С ее точки зрения, главный успех уже состоялся. Она десятилетиями ждала, что на пороге ее дома окажется такой человек, как Линда Лизи. И это, наконец, произошло. Первый визит Роберта Фридмана на улицу Хидденвелли состоялся вскоре после визита Линды Лизи. За ним последовало многолетнее знакомство и множество посещений Гелвинами его Денверской лаборатории. Фридман и его коллеги из медицинского центра Колорадского университета делали Гелвинам электроэнцефалограммы, брали у них кровь и заполняли анкеты. Познакомившись с семьей, Фридман удивился тому, что Мими настолько долго держала больных сыновей дома. Она была очаровательной, говорит он. Фридмана поразило решение отправить Маргарет жить в другую семью. Насколько же ужасно обстояли дела, чтобы родители задумались о подобном, размышлял он. Ученый видел, что здоровье Дона ухудшается, а проблем с больными ребятами более чем достаточно. Но в первую очередь Фридмана как и делизи потрясла решимость Мими ухаживать за всеми ними. Препараты того времени делали этих мальчиков очень зажатыми и безразличными ко всему. Вот они и сидели целыми днями, угрюмые и неразговорчивые, а она обихаживала их. Мими как будто пансион содержала. К Гелвинам Фридмана направила де Лизи знавшая, что он ищет семьи для экспериментов со своей теорией сенсорной фильтрации. В начале 1980-х годов Фридман продолжал свои опыты с измерением способности головного мозга фильтровать информацию. Он продолжал считать, что сенсорная фильтрация один из генетически обусловленных механизмов, делающий некоторых людей подверженными шизофрении. И, как ему казалось, он подошел к разгадке. В 1984 году, непосредственно перед знакомством с Гелвинами, он изучал способность фильтрации у шизофреников и их ближайших родственников. Оказалось, что у половины ближайших родственников присутствовал тот же дефицит фильтрации, что и у шизофреников из их семей. Это был еще один признак того, что он на верном пути, и сенсорная фильтрация передается по наследству. Оставалось загадкой, почему одни родственники с проблемами сенсорной фильтрации становятся шизофрениками, а другие – нет. На следующем этапе Фридман хотел определить участок головного мозга, отвечающий за сенсорную фильтрацию, Благодаря Делизи теперь у него появился доступ к семье с невероятно сильной подверженностью шизофрении. В 1986 году, спустя несколько месяцев после своего первого посещения Гелвинов, Делизи использовала полученные в ходе изучения семей данные для подтверждения корреляции шизофрении и увеличенных желудочков мозга, впервые установленные коллективом Ричарда Уайета в Национальном институте психиатрии. Еще через год эти данные пригодились ей при проверке гипотезы о связи шизофрении и антигена лейкоцитов человека. Существование такой связи не подтвердилось. Тем не менее база данных мультиплексных семей стала участвовать в формировании корпуса знаний о шизофрении. С точки зрения Делизи, это было только начало. Лин отправила образцы крови Гелвинов в Медицинский исследовательский институт Кориэла в Нью-Джерси, в котором хранится обширная коллекция клеточных линий различных болезней. Это позволило использовать ДНК семьи в десятках, если не сотнях будущих исследований других ученых из разных стран мира. Делизи твердо верила в то, что если ей удастся обнаружить маркер шизофрении в генетических данных семьи, подобной Гелвинам, то однажды шизофрения станет чем-то вроде порока сердца, заболеванием с конкретными и измеримыми показателями и факторами риска. В 1987 году Делизи перешла из Национального института психиатрии в университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Ей предложили профессорскую должность и самостоятельную научную деятельность. Там она продолжила свои исследования мультиплексных семей. Таковых у нее собралось уже 40, включая Гелвинов. Грант, полученный от Национального института психиатрии, позволил постоянно увеличивать это количество, И в конечном счете оно достигло тысячи. Больше, чем кому-либо удавалось собрать ранее. Затем последовали несколько лет не слишком результативной работы. Исследования различных поколений семей приносили интересные плоды в других заболеваниях. В частности, в раке груди и болезни Альцгеймера. Но прорыва с шизофренией не было. В 1995 году Делизи опубликовала две работы, в основе которых лежали ее данные о семьях. Первая из них подтверждала, что гены, ответственные за шизофрению, присутствуют и при других психических болезнях, например, депрессии и шизоаффективном расстройстве. Во второй не усматривалась связь между шизофренией и биполярным расстройством, по крайней мере, по одной конкретной хромосоме. Делизи сохраняла уверенность в том, что рано или поздно генетический отличительный признак шизофрении будет найден, и таким образом станет доказано, что эта болезнь обусловлена наследственностью, а не факторами среды. Я не слишком уверена в том, что среда вообще как-то влияет на это, сказала Делизи в интервью 1999 года. «У направления, в котором работала де по-прежнему были свои сторонники. Крайне важно избежать преждевременного разочарования. Человеческий мозг устроен очень сложно и крайне труден для понимания», писал в 1993 году Кеннет Кендлер из Виргинского медицинского колледжа. Но один из ее старых соратников по работе в Национальном институте психиатрии, Дэниэл Уайнбергер, начал подозревать, что исследование семей – тупиковый путь. «Согласно современным диагностическим критериям, более 90% родственников шизофреников не страдают этой болезнью», – сказал он в 1987 году. Уайнбергер оказался в чем-то прав. Вероятность заболевания этой болезнью детей одних родителей действительно невысока. В то же время вероятность заболевания той же болезнью родного брата или сестры, страдающего шизофренией, примерно в 10 раз выше, чем в семьях, где это заболевание отсутствует. По сравнению со многими другими заболеваниями, вероятность унаследовать шизофрению необычайно высока, выше, чем у сердечно-сосудистых болезней и диабета. С этой точки зрения было бы глупо отказаться от исследования семей. В Национальном институте психиатрии продолжали поиски физических признаков шизофрении, Хотя исследования могли показаться почти беспорядочными. В лаборатории Уайета применили МРТ для обследования монозиготных близнецов, один из которых болел шизофренией. Сравнивались размеры гиппокампа каждого из близнецов. И действительно, в 1990 году различия установили. Гиппокампы больных шизофренией оказались меньше. Подобно выявленному за десятилетия до этого увеличенному размеру желудочков мозга, данный факт также сообщал нечто новое о том, как устроена болезнь. Гиппокамп участвует в механизмах формирования памяти и пространственной ориентации человека. И он был меньших размеров устрадавших шизофренией и хуже воспринимавших окружающую действительность близнецов. «Мы долго находились под впечатлением от этого открытия», вспоминается автор работы Дэниел Уайнбергер. «Но мне не давала покоя одна мысль. Все исследования головного мозга по-разному подтверждали одну и ту же гипотезу. Мозг шизофреника – физически отличается от мозга нормального человека. Для тех, кто ежедневно работал с больными шизофренией, в этом вряд ли было что-то новое. «Поговоришь с ними пять минут и понимаешь, что их мозги устроены по-другому», — говорит Уайнбергер. Со временем МРТ-сканирования стали казаться менее интересными, всего лишь мелкими деталями какого-то уголка пазла значительно больших размеров. Уайнбергер стал подозревать, что единственной причиной, по которой они так нравятся ученым, является наличие инструментов для их проведения. Одну из вечных черт психиатрических исследований характеризует старая поговорка «Ищи потерянные ключи там, где светло». И все такие, ну вот, у нас есть этот инструмент, теперь молоток есть, пойдем искать гвозди. И мы что-то обнаруживали, поскольку это вообще свойственно феноменологическому подходу. Ты всегда что-то находишь. Никто толком не понимал, это многообещающие перспективы или ложные следы. В 1987 году Уайнбергер опубликовал теорию, которой было суждено изменить представление практически всех ученых о шизофрении. До нее исследователи сосредотачивались на постпубертатном возрасте, считая его периодом появления шизофрении. Это убеждение подтверждали и снимки головного мозга. Лобная доля взрослеет в последнюю очередь, Постпубертатном периоде и МРТ сканирование показывали отклонение в ее функционировании у многих больных шизофренией. Однако в рамках своей новой теории Уайнбергер предположил, что такие проблемы незаметно начинаются в значительно более раннем возрасте. Согласно переосмысленной им концепции шизофрении как расстройства развития, аномалии присущие таким пациентам от рождения или даже в период внутриутробного развития, запускают цепочку событий, которая, по сути, постепенно сводит их с ума. По его мнению, гены лишь задают возможную схему развития и функционирования мозга, а все остальное происходит позже под влиянием среды. Согласно Уайнбергеру, Все заканчивалось уже на подростковой фазе развития. Мозг испытывает трудности еще в период вынашивания плода, при рождении и далее в детстве. Только никто этого не замечает до последнего этапа строительства, когда он становится зрелым. При этой точке зрения возникновение шизофрении выглядело похожим на движение шара для боулинга, который слегка отклонился вправо или влево в момент броска. Некоторое время кажется, что все в порядке, и шар идет прямо к цели. Однако ближе к кеглям становится очевидным, что шар постепенно сходит с курса, и настолько сильно, что или ударит только одну кеглю, или вообще улетит мимо. Еще в 1957 году Конрад Уотдингтон из Эдинбургского университета, предложил схожую метафору для описания различных направлений, которыми могут развиваться и размножаться клетки. Он вообразил кучку шариков, которые запускают вниз по наклонной плоскости, изобилующие сложно устроенной системой препятствий и желобков. В конце концов, каждый шарик движется вниз по своей траектории. Он назвал эту плоскость эпигенетический ландшафт. Все обусловлено и его устройством, и чистой случайностью. Не надо путать эпигенетический ландшафт Уддингтона и современный термин эпигенетика, означающий изменение функций генов под воздействием среды. Данная идея была интуитивно понятна у Айнбергера. Для каждого из нас. Подростковый возраст – важнейший период наведения порядка в мозгу, который постоянно строился и перестраивался на протяжении более чем десятилетия. Этим, в частности, объясняется, почему подросткам нужно больше сна или почему после подросткового возраста большинству людей труднее выучить иностранный язык или оправиться от черепно-мозговой травмы. Тогда вполне разумно предположить, что при наличии некой генетической предрасположенности к шизофрении она проявится именно в этом возрасте. По крайней мере, возрастная гипотеза Уайнбергера объясняла, почему в случае, когда шизофренией заболевает один из монозиготных близнецов, вероятность заболевания ею другого составляет примерно 50% но при этом каждый из них с равной вероятностью передаст эту болезнь будущим поколениям. Риск передачи болезни следующим поколениям сохраняется вне зависимости от того, заболеет данный человек или нет, писал генетик Кевин Митчелл из Тринити-колледжа. Судя по всему, заболеет данный человек или нет, зависело от того, что будет происходить после того, как шар опустится на дорожку боулинга. В последующие годы, по мере роста масштабов и амбициозности задач генетических исследований, возрастная гипотеза приобретала все больше сторонников в научных кругах. Она предполагала, что для эффективной борьбы с этой болезнью нужно лечить людей еще до того, как они станут явно больными. Тогда казалось, что такой подход будет способствовать изоляции генетического строения шизофрении. Ряд других ученых присоединился к Делизе и Фридмену в их поисках генетических мутаций, которые, в свою очередь, могли бы внести полную ясность в картину.